Боря, женившись на Жене, приезжал с ней в Петербург, к ее семье. Женя была художница, очень одухотворенное существо. Она любила нас, мы любили ее. Боря приезжал к нам, всегда охваченный странной нежностью ко мне. И вместе с ним врывалась атмосфера большого родства, большого праздника, большой внутренней лирики, На этот раз он уже был женат, и рассказывал о Жене, и приводил ее к нам, и изливал на нее такую нежность, что она краснела. Фрейденберг. Воспоминания. Пастернак. Пожизненная привязанность. Переписка с Фрейденберг. Страница 91. Дорогая Марин Ванна, сейчас я с дрожью в голосе стал читать брату ваше «Знаю, умру на заре», на которой из двух. И был, как чужим, перебит волною подкатывавшего к горлу рыдания, наконец прорвавшегося. И когда я перевел свои попытки с этого стихотворения на «Я расскажу тебе про великий обман», я был точно так же вами отброшен, И когда я перенес их на версты и версты и версты и черствый хлеб, случилось то же самое. Примечание. Здесь и далее Пастернак называет стихотворение из книги Цветаевой «Версты», 1921 год, которую он прочитал уже после ее отъезда в эмиграцию. Конец примечания. «Вы не ребенок. Дорогой». Золотой, несравненный мой поэт, вы не ребенок. И надеюсь, понимаете, что это в наши дни и в нашей обстановке означает при обилии поэтов и поэтесс, не только тех, о которых ведома лишь профсоюзу. Простите, простите, простите. Как могло случиться, что плетясь вместе с вами следом за гробом Татьяны Федоровны? Я не знал, с кем рядом иду. Примечание. Имеются в виду похороны с Крябиной в апреле 1922 года, на которых Пастернак и Цветаева шли рядом и впоследствии оба хорошо помнили об этой встрече. Конец примечания. Пастернак Цветаевой, 14 июня 1922 года. В нее Цветаеву. Надо было вчитаться. Когда я это сделал, я ахнул от открывшейся мне бездной чистоты и силы. Ничего подобного нигде кругом не существовало. Сокращу рассуждение. Не возьму греха на душу, если скажу. За вычетом Анинского и Блока и с некоторыми ограничениями Андрея Белого ранняя Цветаева была тем самым чем хотели быть и не могли все остальные символисты вместе взятые. Там, где их словесность бессильно барахталась в мире надуманных схем и безжизненных архаизмов, Цветаева легко носилась над трудностями настоящего творчества, справляясь с его задачами играючи, с несравненным техническим блеском. Весной 1922 года, когда она была уже за границей, Я в Москве купил маленькую книжечку ее верст. Меня сразу покорило лирическое могущество Цветаевской формы, кровно пережитой, не слабогрудой, круто сжатой и сгущенной, не запыхивающейся на отдельных строчках, охватывающей без обрыва ритма целой последовательности стров развитием своих периодов. Какая-то близость скрывалась за этими особенностями. Быть может, общность испытанных влияний или одинаковость побудителей формирования формировании характера, сходная роль семьи и музыки, однородность отправных точек целей и предпочтений. Я написал Цветаевой в Прагу письмо, полное восторгов и удивления по поводу того, что я так долго прозевывал ее, И так поздно узнал. Она ответила мне. Между нами завязалась переписка, особенно участившаяся в середине двадцатых годов, когда появилось ее ремесло, и в Москве стали известны в списках ее крупные по размаху и мысли, яркие, необычные по новизне поэма конца, поэма горы и крысолов. Мы подружились. Пастернак. Люди и положение. Боря женился. Непостижимо. Невозможно. Мне в сердце закралась грусть. Я испытывала острую боль. Боря женился. Правда ли это? Возможно ли? Как это может быть? Вдохновенный, горящий, прометей в цепях. Как он мог унизить свое призвание до положения простого смертного? Муж. Жена. О, мучительная боль этой новости. Женитьба. Изымание части живой ткани из тела семьи. И ее пересадка куда-то. Новая жизнь. Но, Боря... Какой должна была быть природа эмоционального подъема, вынудившего его решиться на такой необратимый поступок? Он собирался приехать в Берлин, но он уже не будет тем же самым. Мне нужно было время, чтобы привыкнуть к перспективе нового Бори. Я зря паниковала. Когда он и его жена приехали, я смогла убедиться, что он совсем не изменился. Та же высокая духотворенность, та же непредсказуемость настроения, то же чувство юмора. Короче говоря, прежнее мироощущение, не искаженное практическими соображениями. Милая Женя, тебе досталась нелегкая доля. Почему ты решила связать свою жизнь с этим человеком? Ты не сможешь дотянуться до него своими отчаянными усилиями, исследовать за ним в его полетах. И он не будет виноват в том, что набирает и набирает высоту. Пастернак Ж.Л. «Хождение по канату». Мемуарная философская проза «Стихи». Москва. 2010 год. Страница 243. Оба мы жили тогда в Берлине. Я довольно часто встречался с Пастернаком на всевозможных литературных сборищах, происходивших по меньшей мере раз в неделю. Появлялся он на них регулярно, хотя выступал очень редко, но тем не менее его присутствие всегда как-то ощущалось. Не знаю, как это объяснить. Даже сидя в своем кресле и только перекидываясь какими-то замечаниями со своими соседями, Он вносил в собрание особую серьезность. Бахрах. Встреча с пастернаком. Бахрах. По памяти, по записям. Литературные портреты. Париж. 1980 год. Страница 62. Пастернак держался в стороне от нас, эмигрантов и больше склонялся к дружеским беседам с группой писателей, возвращение которых в Советскую Россию ожидалось со дня на день. В те немногие вечера Пастернак был задумчивым и рассеянным. Может быть, он переживал внутреннюю борьбу? Возвращаться ли в Москву или идти на разрыв с родиной? Арбатов. Лендорф, Плац Кафе. Литературная мозаика.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 У него нет судьбы. Никакой тяги. Шкловской Жили-были. Москва. 1964 год. Страница 169. В течение долгого времени он искренно и глубоко любил ту воображаемую Германию, которую раз навсегда полюбила и Цветаева, где все еще по Кенигсбергу, проходит у сколицы Кант, ту, о которой он переписывался с одним из любимейших своих современников, с Рильке. Он еще способен был ее идеализировать и не замечал того, что происходило в ее подпочве. Бахрах. Встреча с Пастернаком. Бахрах. По памяти, по записям, литературные портреты, страница 65-я. Трудно будет расставаться с Германией, как с совокупностью молниеносных поездов, ежедневно и в любое время направляющихся вглубь Саксонии, Бадена, Гессена, Тюрингии и так далее. С Берлином затруднений не предвидится. Ни к чему на свете я не относился холоднее. Ввиду того, что Берлина не хаял разве лишь ленивый, и что это избитейшая привычка, я особенно воздерживался от хулы по его адресу и боялся повторять этот трюизм. Однако хочешь не хочешь, а это оригинальное мнение по неволе разделишь. Б. Л. Пастернак А. Л. Пастернаку 15 февраля 1923 года Пастернак Полное собрание сочинений, том 7, страница 444. Мне казалось грубым и несоответствующим силе чувств сказать «я полюбил ваши стихи». Путаясь, я начал говорить о том, что полюбил их невнятность и даже процитировал «грех думать, ты не из висталок, вошла со стулом». Как с полки жизнь мою достала И пыль обдула. Неужели ж и эти стихи непонятны? Нет, что вы, Борис Леонидович, Но вот им, им, и от души смеша, И до упаду в лоск На зависть мчащимся мешкам До слез. «До слез!» Пастернак заговорил о том, что здесь, в Берлине, у него появилось чувство, что ему все надо начинать с изного, что на днях выйдут в издательстве «Геликон» «Сестра моя жизнь» и «Темы и вариации». Когда я переспросил название второй книги, Борис Леонидович повторил его и сказал, что книга построилась, именно «построилась» а не я построил, как некое музыкальное произведение, где основные мелодии разветвляются и, не теряя связи с основной темой, вступают в самостоятельную жизнь. Потом, как будто это объяснение показалось ему лишним, добавил, что это для него пройденный путь. «Маяковский», — неожиданно сказал он, «считает, что мои стихи слишком похожи на стихи, Я не хотел бы писать, как Маяковский, то есть э, продолжал я, испугавшись, что могу быть понятым неправильно. Его стихи слишком не стихи, они уходят в сторону от того, что я люблю. И я не хотел бы, но я хочу, чтобы мои стихи были понятны зырянам. Я растерялся, но все же попытался объяснить, что именно кажущаяся непонятность его стихов прекрасна что трудность их восприятия оправданна и даже необходима, что автор имеет право ждать от читателя встречного усилия, труда и внимания. Во всяком случае, он продолжал настаивать на понятности стихов, их доходчивости. Я пишу, а мне все кажется, что вода льется мимо рукомойника. Андреев. История одного путешествия. Москва, 1974 год, страница 316. Хотел ли Пастернак сам, чтобы люди добирались до сути его стихов? Теперь я думаю, что эти усилия понять до конца строфу за строфой были совсем и необязательны. В его поэзии «строфа», «строка», «образ» или «слово» действуют внесознательно. Это в полном смысле непознавательная, но чисто эмоциональная поэзия. Берберова «Курсив мой» Москва, 1999 год, страница 240. Хадасевич Скушен. Последние его стихи о заумности «Современные записки». Прямой вызов Пастернаку и мне, мой единственный брат в поэзии. Цветаева, Бахраху, 25 июля 1923 года. Цветаева, собрание сочинений в семи томах. Москва, 1995 год, том 6, страница 579 Владислав Ходосевич, жив Бог, умен, а не заумен, Хожу среди своих стихов, как непоблажливый игумен Среди смиренных чернецов. Пасу послушливое стадо я процветающим же злом, Ключи таинственного сада звенят на поясе моем. Я чающий и говорящий. Заумно, может быть, поет лишь ангел, Богу предстоящий. Да Бога не узревший скот мычит заумно и ревет. А я не ангел сиянный, не лютый змий, не глупый бык. Люблю из рода в род мне данный мой человеческий язык его суровую свободу, его извилистый закон. О, если б мой предсмертный стон облечь в отчетливую оду! 1923 год. Какой-либо обидной нетерпимости, политической, национальной, сословной или возрастной, здесь нет в помине, Здесь есть нечто другое. Все они меня любят, выделяют, но... Не понимают. Б.Л. Пастернак Боброву. 9 января 1923 года. Впоследствии мне посчастливилось еще раз наведаться в Марбург. Я провел в нем два дня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 Мама торопила отъезд домой. Она очень плохо себя чувствовала, в связи с чем они не решились плыть на пароходе и уехали поездом, отправив вещи морем. Вернулись в Москву в марте 1923 года. Я родился 23 сентября в частной лечебнице Эберлина в Клементовском переулке. Пастернак Е.Б. О, как она была смела! Пастернак Е.Б. Понятая и обретенная, страница 523-524. В палате спиной к двери стояли две женщины в халатах, акушерка и нянюшка. На нянюшкиной руке жирился песклявый и нежный человеческий отпрыск,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 Из романа в стихах спекторской, Привыкший выковыривать изюм Пивучестей Из жизни сладкой сайки Я раз оставить должен был стезю, объевшегося рифмами все знайки Я бедствовал, У нас родился сын Ребячество пришлось на время бросить Свой возраст взглядом смеривший косым Я первую на нем заметил просить. 1931 год. «Ради Бога, не торопись говорить мне подлеца, не зови негодяем и выслушай. В минувшую среду от поезда к поезду я был в Петербурге, и не надо говорить, как меня подмывало повидаться с тобой». Физически это было возможно. У меня было три часа времени, но я был не уверен в том, как ты, и в особенности тетя, встретите меня. Если уже от этих нескольких слов веет здоровьем, устойчивостью и благополучием, то я просто писать не умею. Ничего подобного нет. Ничего нет, ничего не было. Если бы я пришел ты это прекрасно знаешь, то никогда не с тем, чтобы показывать и рассказывать что-нибудь. Я ведь не допускаю мысли, чтобы тебе или тете как-нибудь не доставало меня, но только от того, что это чувство испытываю я к вам, от того, иначе сказать, что в этой большой, далеко вглубь прошлого уходящей, еще продолжающейся, заторможенной на десять лет, тяжелой, невыносимой повести, которую мы признаем за нашу жизнь, вы лучшие, любимейшие, глубочайшие главы. Я пришел бы, мы поговорили бы втроем, и я засуществовал бы вновь с вами, за вас. Ты все это знаешь. И вот я боялся, что вместо этого всего будут мони, Яши, Берлины, обидные темы, недостойные комнат на канале. И, дорогая Оля, о, неужели заслуженные мной? Примечание. То есть разговоры о родственниках, живущих в Берлине и их претензиях. Соломон и Яков Якобсоны, двоюродные братья Фрейденберг и Б. Л. Пастернака. Конец примечания. В три часа успел подготовить письмом, и потом прийти нельзя было. И я эту возможность упустил, обалделыми глазами, слезя за тем, как мимо трамвая бегут улицы города, который для меня летом есть город Оли. Город Оли и никакой другой. К весне Женя измучилась и истощилась до невозможности. Надо тебе знать, что у нас ребенок, мальчик. Зовут также Женечкой. Она малокровна. Кормила, и изнервничалась, и материальные обстоятельства всю зиму у нас были прескверные. Вот она и отправилась к своей матери, где тоже свои незадачи, болезни, трудности. Летом ей сняли верх, в две комнатки, в тайцах. Б. Л. Пастернак, Фрейденберг. 25 июля 1924 года. Пастернак, Б. Л. Пожизненная привязанность. Переписка с Фрейденберг. Страницы 91, 92.